Глава 19. Три дня спустя, когда Юджин был в издательстве, у себя в кабинете, от миссис Дейл пришла телеграмма следующего содержания. «Взываю к вашей чести джентльмена. Прошу в случае получения письма моей дочери ничего не предпринимать. До свидания со мной». Юджин был сильно озадачен. Он представил себе, что между Сюзанной и матерью, где бы они ни находились, идет отчаянная борьба. И по всей вероятности Сюзанна скоро даст о себе знать. Только сейчас он впервые получил хотя бы отдаленные представления о том, где она. Телеграмма была помечена «Три Риверс, Канада», следовательно, они были где-то там. Однако эта пометка мало чем помогла ему, так как не писать Сюзанне по такому адресу, не ехать к ней он не мог. Ему не удалось бы разыскать ее. Оставалось лишь ждать и помнить, что она ведет борьбу, быть может, еще более жестокую, чем он. Юджин носил телеграмму в кармане и думал о том, когда же, наконец, придет известие от Сюзанны и что принесет ему завтрашний день. Все, кому приходилось иметь с ним дело, замечали, что он чем-то крайне озабочен. Колфокс, увидев его, воскликнул «Что с вами, приятель? Вы на себя не похожи!» Он решил, что Юджин обеспокоен делами Синего моря. Вскоре после того, как Колфоксу доложили об участии Юджина в этой затее, Ему стало известно, что потребуется огромное капиталовложение для того, чтобы курорт действительно стал таким, каким он был задуман, и что пройдет много лет, прежде чем можно будет ждать от него соответствующих доходов. Если Юджин вложил в дело большую сумму, то он, надо полагать, потерял ее, или в лучшем случае заморозил на неопределенный срок. Что ж, по ему, пусть не занимается вещами, в которых ничего не смыслит. «Нет, ничего», — рассеянно ответил Юджин, — Я себя прекрасно чувствую. Немножко устал, разумеется, но это пройдет. А не взять ли вам отпуск на месяц, чтобы немного прийти в себя? Да нет, спасибо. Во всяком случае, не сейчас, — ответил Юджин. Про себя он решил, что отпуск может пригодиться ему немного позднее, и тогда он воспользуется этим предложением. Разговор перешел на деловые темы, но от Колфокса не укрылось, что у Юджина как-то уж очень ввалились глаза, и что его гложет тревога. Как бы он совсем не слег, — подумал он. Сюзанна, между тем, жила сравнительно спокойно, насколько это возможно было при ее отношениях с матерью. Однако после нескольких дней проведенных в бесплодных спорах все на ту же тему, она стала понимать, что ее мама отнюдь не намерена уехать из Канады к концу того срока, о котором они сговорились, Тем более, что их возвращение в Нью-Йорк было сопряжено с немедленным уходом Сюзанны к Юджину. Миссис Дейл сперва заговорила об отсрочке, а потом начала настаивать. чтобы Сюзанна согласилась ехать не в Нью-Йорк, а в Ленокс, и там провела зиму. В Канаде становилось холодно, хотя выдавались еще солнечные деньки, а порой и прекрасные вечера, зато ночи были очень холодные. Миссис Дейл и сама мечтала о соглашении, так как страшно скучала одна с Сюзанной после веселой нью-йоркской жизни. Однако за четыре дня до срока, на который был намечен отъезд, она все еще упорствовала или же дипломатически медлила. Сюзанна, глубоко этим возмущенная, пригрозила, что напишет Юджину, после чего миссис Дейл и послала ему паническую телеграмму. Немного погодя, Сюзанна написала следующее письмо, которое поручила отправить своей горничной Габриэле. «Дорогой Юджин, если вы меня любите, приезжайте и увезите меня. Я предупредила мама, что если она не сдержит слово и не вернется со мной в Нью-Йорк до пятнадцатого, я немедленно дам вам знать, а она все еще упрямится». Я нахожусь в Канаде, в имении Кэткарта в часок-другой, в 18 милях к северу от станции Три-Риверс. Здесь всякий знает его. Приезжайте непременно, я буду ждать вас. Не пытайтесь писать, письмо вряд ли дойдет до меня. Буду ждать, не отлучаясь из дома. Любящая вас Сюзанна.